Глава 4. Лето 760 года от основания Белой Кии. Броды через Донапр, высокий берег реки. Аджей Руга. Теплая летняя ночь подходит к концу. Глубоко, полной грудью, вдохнув сырой от близости реки воздух, в котором явственно чувствуется запах свежескопанной земли, я окинул взглядом извилистые опроши, развернутые фронтом к берегу. Драконы уже докапывают. Быстрее бы, Враг скоро покажется, а ведь воинам нужно хоть немного отдохнуть перед битвой. Сколько их уцелело и смогло вновь встать в строй? Да две неполные сотни из пяти. А ведь всё так хорошо начиналось. К запаху реки, влажному отдающему чуть-чуть затхлостью, добавился вдруг лёгкий аромат луговых трав, обильно растущих в поймах Донапра. Точь-в-точь -точь так же пахло всего две ночи назад. Крепко смежив веки, я мысленно перенесся туда, заново переживая восторг схватки. Легкое дуновение по летнему теплого, мягкого ветра с полей донесло до меня сладко пряный аромат луговых трав. Жадно втянув его в себя до последней капли, словно сушил кубок с горской медовухой. Я чуть подал оруга вперед. Еще раз окинув взглядом глубокую и узкую лощину, в которой спрятал более половины своих всадников, я вновь с тревогой осмотрел крутые подъемы, по которым нам предстоит подниматься верхом, хоть бы все удалось. Быстрее бы уже появились торхи, Ждать их с надеждой и тревогой, словно ночную встречу с молодой красавицей, нет уже никаких сил. Терпение вообще не мой конек, но что поделать, терпеть-то надо, тем более я теперь отвечаю не только за себя, но и за жизни сотен доверившихся мне воинов. Чьих-то мужей, отцов, сыновей, просто возлюбленных, кого отчаянно, со всепоглощающей материнской любовью или слепой детской надеждой ждут дома. Да, рождение собственного ребенка заставило меня смотреть на многие вещи иначе. Внезапно появилась несвойственная мне осторожность, привычка всё перепроверять, взвешивать и осмысливать, и наоборот, пропало желание рисковать, вылезать в авантюры. На этом жизненном этапе я вдруг понял, что хочу и буду себя беречь, и не потому, что так хочется жить, а потому, что у ребёнка должны быть оба родителя, и мама, и папа. И это касается не только моего сына, но и моих воинов, а ведь кого-то из них в ближайшие часы точно заберёт костлявое. А, а а Всех сберечь невозможно!» Но воевать нужно так, чтобы враг нес максимально большие потери, а твои войны – максимально малые. И именно поэтому я должен взвешивать каждый свой шаг, осмысливать каждое решение. От гребня холма отделилась одинокая фигура, размахивающая красным флажком. Наконец-то. Сердце начало бухать с удвоенной чистотой, разгоняя по телу застоявшуюся было кровь, а рука сама легла на рукоять верной сабли. Через пару секунд я уже и сам расслышал топот множества копыт и рев всадников, почувствовал вибрацию земли значит, осталось недолго. Приготовьте самопалы и не шуметь, торхи не должны заметить нас раньше времени. Мой приказ легким шелестом разнесся по рядам воинов, повторяемый сотниками и десятниками. Впрочем, вряд ли торхи сумеют расслышать хоть что-то, с таким-то напором преследуя врага. В их ушах свистит лишь ветер, с бешеной скоростью они пытаются настигнуть воинов Карева, практически дотянувшись до них с наступлением сумерек. Знать бы им, что всё это спланировано, что войсковой старшина специально не спешил отступать, специально выжидал погоню, уничтожив до этого триад ряда мародёров-торхов. Гул, сопровождающий скачку всадников, усиливается с каждой минутой, пока две с половиной сотни воинов Карева не прошли совсем рядом со врагом. Сейчас они сбросят темп до лёгкой рыси и выстроятся в две шеренги уже за границей расселены, как и было задумано. А степники, увидев замедлившегося противника, предадутся инстинктам природных хищников и без оглядки бросится вперёд. Тем более, что выглядеть всё будет так, словно отряд уже не может оторваться от преследования и решил погибнуть с честью. А вот и торхи. Их полуживотные вои и не резко ударили по ушам, а до обоняния донёсся запах давно немытых тел, что всадников, что лошадей. Всё начнётся с минуты на минуту. Грохот сплошного залпа огнестрелов пронзил вступающую в свои права ночь, словно раскат грома. Ну, наконец-то! раго бою! Ярость, предвкушение скорой схватки, врождённая ненависть к степнякам — все эти чувства словно материализовались в крови и разлились пожилым жидким пламенем. Сгоряча бросаю оругу вперёд к одному из подъёмов, что мы смогли укрепить на пологих склонах оврага. Несколько секунд скачки я одним из первых миновал гребень расселенной, обнаружив врага всего в нескольких десятках локтей от себя. Заметили нас и торхи. Часть кочевников смешались, осознав, что попали в засаду, но наиболее стойкие и яростные бросились навстречу. До столкновения остается всего несколько секунд. Из плотной толпы степняков, уже неясно видимых из-за сгустившихся сумерек, делилась фигура крупного всадника на мощном жеребце, уверенно направившего скокуна в мою сторону. В его руках плотно зажато длинное копье, и кажется, что наконечник направлен именно в мою грудь. Впрочем, видимо, так и есть. Ветер свистит в ушах, сердце бешено гоняет кровь, а его стук, слон удары молота, отдаётся в висках. Направив оруга навстречу, я прикрыл левую, уязвимую сторону клинком сабли, подняв рукоять к голове. Готовый блок. Вот и противник, в звериной ярости скалящееся лицо, пена на губах скакуна и остриё на конечнику, стремившуюся к моей плоти. Рывок! Натянув поводье воде, осаживаю скакуна, бросив его влево, и одновременно рублю наискось сабли сверху вниз, направо от себя. Противник в последний миг нацелил удар копья в голову, а не в грудь, и древко с заточенным клинком на конце с устрашающей скоростью просвистело справа, всего в паре вершков от лица. Мой удар также не нашел цели, лишь кончиком елмани достав правую руку торха. Но в следующий миг степняк пропустил точный укол копья, скачущего за мной всадника. Он не успел верно направить свое оружие раненой рукой. Следующий враг налетает на меня с бешеным визгом, чертя саблей над головой стальной круг. Наметив удар сверху вниз в голову, он тут же изменил его направление и вместо этого рубанул наискость от себя. Встретив вражеский клинок у самого лица заставой, силой отталкиваю его и рублю в ответ. Торх лишь откидывается в седле, пропуская перед собой режущую кромку елмани, одновременно уколов сабли навстречу. Его клинок больно чиркнул по керасе, но острие соскользнуло со стали доспеха, однако, будь в руках торха кончар или палаш, атака врага имела бы полный успех. Обозлившись, бью саблей навстречу от себя снизу вверх. Остро наточенная, узкая кострию сабля рвет стальные кольца кольчуги, вгрызаясь вплоть плоть врага. Почувствовав ее сопротивление, доворачиваю рукоять, чтобы сильнее ранить противника. Торх дико визжит от боли и, резко замахнувшись, рубит сверху вниз, оттягом. Жуткий удар. В последний миг инстинктивно закрываюсь левой рукой, ожидая, что вражеский клинок расплавит меня до седла. Но сабля торха, удар которой пришелся вскользь по наручу, Меняет направление, лишь кончиком елмани рубит руку. Дикая боль. Яростно взрывев, хватаюсь правый за кинжал. Саблю я выпустил еще во время атаки торха. И вырвав клинок из ножен, бросаю оругу вперед, уходя от очередного удара. В следующий миг добрая сталь смачно вгрызается в незащищенное горло кочевника. Левое предплечье отзывается острой болью на неосторожное движение руки и отвлекает от воспоминаний. Да, степника мы всыпали по первое число, ударив сразу с трех сторон. Вторым залпом рассели попытавшихся было контратаковать Торхов, а с другого фланга простянувшейся колонии ударили драконы. С фронта же атаку кочевников встретили развернувшиеся сотни войскового старшины Карева. Внезапность и продуманность нашей засады сломили дух степняков и вскоре не попытались спастись бегством. Вот только к этому моменту с тыла к ним зашли оставшиеся пять сотен моих всадников под предводительством Григора. Он по широкой дуге обошел Торхов еще днем. Разгром был полный. Если кто и ушел под покровом ночи, то немногие. В засаду попало чуть больше полутора тысяч сипняков, и практически все они погибли. Да, первый успех скружил мне голову. Окрыленный легкой победой, первый настоящий дел в качестве военачальника и тут же оглушительный успех. Я решил следующей же ночью напасть на Вагенбург Бергарского. Как же я недооценил противника? Еще раз втянув в себя свежий ночной воздух, я вдруг подумал о том, что перед атакой на лагерь Лехов я не чувствовал никаких запахов. Вообще ничего постороннего не помню, настолько сильным было напряжение. И предчувствие скорой беды, по всей видимости, то гнетущее и беспокоящее ощущение на задворках сознания им и было. До боли, до рези в глазах, вглядываясь в ровные линии выстроенных из телек укрепления Вагенбурга, силить заметить хоть что-то отличное от уже приевшейся картинки. Например, всполохи выстрелов, мечущиеся во тьме пламя факелов, что держат в руках поднятые по тревоге воины, неясное мелькание теней, выдающие скоротечную схватку. Также напряженно я вслушиваюсь в ночную тишину, сились уловить звуки боя. Лязг металла, крики сражающихся, хлопки выстрелов или хотя бы встревожные окрики часовых. Ничего. Неслышно ни и ни не видно. Ничего. Три десятка лучших разведчиков обошли лагерь с задачей незаметно проникнуть в укрепление и заклепать орудия, а по возможности подорвать, сколько смогут возов с порохом. Наверняка их держат отдельно. Для успеха их операции с нашей стороны Вегенбурга последует атака спешенных драконов. А для того, чтобы моих стрелков преждевременно не обнаружили, еще два десятка разведчиков прямо сейчас снимают посты с нашей стороны. Однако подобная ночная атака всегда может пойти не так, как планировалось. И в душе, надеясь, что все получится, я с тоской жду, как в лагере поднимется тревога. Но вроде бы пока тихо. На мгновение закрыв глаза, устали от напряженного вглядывания в темноту, я оборачиваюсь к Григору. Сегодня верный помощник находится подле меня, с ответственной задачей точно фиксирует прошедшее время по песочным часам. Утвердительный кивок старшего офицера убеждает меня в верности собственного чутья. Оговоренный срок истек, драконам пора выдвигаться. Кивнув Григору в ответ, я тем самым отдал приказ о начале атаки. Спешные драконы, они оставили своих кобылиц чуть позади нас, двинулись вперед. Пять сотен воинов, одетых в черное, словно пять сотен призраков, растворились в ночной тьме, будто действительно утратили плоть. На секунду стало даже как-то не по себе. Но это всего лишь показатель хорошей подготовки. Командиры заранее проверили, ладно ли подогнанное снаряжение, дабы не обнаружить себя случайным звуком, и все ли воины спрятали клинки в ножнах. Даже лунный свет может отразиться от холодной стали оружия. Именно сейчас от дракона в первую очередь требуется бесшумность и незаметность. Я с двумя сотнями отборных ветеранов облаченных во все имеющиеся у нас керасы кольчуги, прикрываю атаку пехоты. Мало ли что может пойти не так. Тем более, что воины должны видеть, их лидер, их вождь на равных делит с ними все опасности. Именно тогда они будут готовы пойти за ним в любое пекло. Сегодня мы все верхом на самых сильных кобылах. Жеребцы могут обнаружить нас своим ржанием, а копыты их обмотаны тряпками. Доспехи плотно подогнаны и прикрыты плащами. Воины получили строгий приказ молчать. Ничто не должно выдать нас раньше времени. Как же мучительно долго они идут, бастардовы дети. От чудовищного напряжения я весь взмок, под доспешник насквозь пропитался потом. Вспотели даже ладони, а сердце то бьется через раз, то бешено скачет, словно загнанная в клетку белка. Эх, ладно, надо успокоиться. Утерев намокшие брови тыльной стороной ладони, глубоко выдохнул и попытался представить себе, как две конные сотни войскового старшины ударят по ночному выпасу лехов. А заодно попытался подсчитать, Сколько стреножных коней получится освободить от пут и увезти в наш лагерь? Вроде помогло, но, бросив случайный взгляд на поле, я снова замер. По расчетам выходит, что драконам осталось примерно полста шагов до стен Вагенбурга. Если разведчики справились, сейчас они бесшумно... Грохот выстрелов в сотен огнестрелов и пушек ударил по ушам, на несколько мгновений просто оглушив. Сотни вспышек пламени засверкали по всему периметру Вагенбурга, на секунду ослепив глаза. «Твою же!» «Гривер, давай отступление!» Но старший помощник уже опередил меня, приказывая барабанщику дать сигнал отхода. Ночь пронзил. «Вой сигнальных труп!» Со стороны Вагенбурга раздались призывные звуки десятков труп и рожков, и ворота его открылись, выпуская в поле волну всадников. При вспышках пламени на их спинах я явственно разглядел знаменитые крылья лехских гусар. Не слушающийся деревневшие губы все же протолкнули негромкое. «В атаку!» Рослая пегая копыла подо мной подалась вперёд неспешным шагом, через пару мгновений перешла на лёгкую рысь, а ещё через сорок ударов сердца бросился в голову. Но нам до бегущих от Вагенбурга драконов скакать раза в полтора дольше, чем устремившись к ним гусарам. Ночную тьму пронзили вспышки выстрелов на поле. Редкие, разбросанные друг от друга хаотичные вспышки, но никак не плотный слитный залп, единственное, что могло бы остановить или хотя бы задержать атаку тяжёлой кавалерии. А еще через пару мгновений гусары доскакали до нашей пехоты, и звуки выстрелов перебили пронзительные крики тяжелораненных и погибающих людей. «Быстрее! Не помню себя от стыда и ярости, я скачу вперед. Впрочем, гнев и боль не заглушают во мне здравого смысла и осознание того, что я командир, и мне удается подвести следующих за мной воинов к противнику так, чтобы гусары закрыли нас от орудия Вагенбурга. И более того, они нас, кажется, не заметили, если такое вообще возможно. «Рагора!» Боевой клич, разом вырвавшийся из глоток двух сотен воинов, ошарашил противника, а через секунду их ряды щедро выкосил наш залп. Оглушенные лехи не сумели встретить таранный удар в копье. Мой противник, бестолково дернувшийся навстречу, вылетел из седла с разорванным горлом. Наш удар спас оставшихся в живых драконов. Отвлек лехов от истребления спешных стрелков. Не знаю, каким чудом, может, глаза гусар не привыкли к темноте после лагеря, может, они слишком сосредоточились на пехоте, не ожидая также и кавалерийской атаки. Но лехи зевнули, не успели толком встретить наш удар. Залп самопалов и последующий таранный удар в копье разрубил их колонну надвое. Причем пропустив столь тяжелый удар и не разобрав в темноте нашей малой численности, гусары упустили возможность навалиться с обеих сторон всей массой и окружив истребить нас. Ну и без того, после подачи сигнала общего отступления, когда драконы наконец-то добежали до лошадей, сумела уйти лишь половина моих воинов. Выучки и храбрости лехам не занимать. Ушло бы еще меньше, но в последний момент уже драконы прикрыли нас слитным стройным залпом, беря реванш за истребление их в поле. А вот из разведчиков никто не вернулся. Светает. Вначале горизонт сиреет, а вокруг становится лишь чуть светлее. Затем самая его кромка постепенно окрашивается в царственный багрянец яркалой. Небо постепенно желтеет, а вот из-за края земли медленно всплывает еще багровый диск солнца. Красиво. От воды начинает подниматься молочно-белый густой туман, постепенно расползающийся по пойме реки, накрывая собой землю. Молочный белый густой туман, скрывающий землю. Тревога! Лекская армия еще вчера вечером вышла к реке, но за ночь попыток переправиться с их стороны не последовало. Два ближайших моста мы сожгли. Второстепенные броды, выше и ниже по течению, я прикрыл кавалерийскими отрядами примерно по пять сотен воинов, включив в них даже слабо обученных новичков. Не дожиру. Кто выживет после первого боя, тот считай готовый боец. Командирами поставил Григора и войскового старшину Михаила Карева. Михаил, опытный рубака, 40 лет, с совершенно седой головой и черными, как смоль усами, полжизни провел в седле, повоевав наемником, послужил и в страже, и, конечно, сражавшийся за свободу Рагоры. Многие годы, проведенные в седле и на полях сражений, оставили отметины по всему телу, в том числе здоровенный рубец через правую щеку, делающий внешность войскового старшины еще более воинственной. И, надо сказать, что Михаил еще ни разу не подвел, Сумел завести Торхов в мою засаду, предварительно истребив три их отряда, и вовремя остановил атаку на выпасы лехов, оказавшись очередной засадой. Вчера же днем, когда шляхетская кавалерия Бергарского, вышедшая к Бродам выше по течению, попыталась форсировать реку и закрепиться на нашем берегу, Михал сбросил их в Донапо одной стремительной атакой. К Бродам ниже по течению Бергарский своих всадников пока не посылал. Хотя это в его же интересах. Зайди пара сотен кавалеристов нам в тыл, и Брода нам уже точно не удержать. Но, видимо, Гетман предвидел, что я постараюсь защитить обе переправы. Понимая, что удерживать броды вечно не получится, я все же надеюсь, что смогу затормозить продвижение Бергарского и подарить Когорду необходимое время. Укрыв драконов в опрошах, я защитил их от артиллерии противника, а сами укрепления расположил таким образом, чтобы огонь моих стрелков доставал до кромки берега. Сотню же тяжелой кавалерии расположил в резерве, в рассельне позади опрошей. Это на случай, если придется прикрывать отход драконов. Но вот теперь этот туман, идеально подходящий для скрытного форсирования реки. Тихо, не шуметь. Бряться не металла в траншеях, равно как и тревожные разговоры в полголоса стихли. Все мы, от рядового стрелка до командира, напряженно вслушиваемся в происходящее на той стороне реки. Минута за минутой ожидания, горячий пот, струящийся по спине, но кажется, что все спокойно, угроза миновала. Может, противник просто не знал о плотности тумана на рассвете? Может, не догадался воспользоваться неожиданным прикрытием? Вдруг со стороны реки послышался негромкий всплеск. От напряжения я подался вперёд, и хотя понимал, что это может быть всего лишь крупная рыба, наиболее активная на рассвете, тревога усилилась до предела. Приготовиться к стрельбе. Берите выше на полкорпуса от кромки берега. По моей команде стреляют первая полусотни, остальные ждут. Опроши расположены к реке не параллельно, а чуть изогнуто, словно развернутая к донапру чаша. Драконов я разбил на полусотни по счету, то есть каждый первый, второй, третий и четвертый стрелок в траншее будут вести огонь по очереди, одновременно с остальными номерами счета. Невеликий получится залп, зато огонь будут вести практически непрерывно. Пока каждая полусотня стреляет, предыдущие стрелки перезаряжают огнестрелы. И вновь напряженное вслушивание в давящую вязкую тишину. Может действительно рыба играет? Но вдруг мне почудилось какое-то шевеление в клубящемся тумане. И тут же раздался приглушённый звук, до боли напоминающий тихую команду. Огонь! Грохот полсотни выстрелов бьёт по ушам непривычно сильно. Но даже наполовину оглушённой я явственно различаю раздавшиеся в тумане крики боли. Дикий рёв атакующих воинов раздался из-под густой белёсой пелены. Лихи, или фрязи, осознав, что раскрыты, в открытую бросились вперёд, видимо рассчитывая, что сумеют проскочить большую часть разделяющего нас расстояние до следующего залпа. Голубцы! Вторая полусотня. Огонь. На этот раз драконы ударили уже на звук, и, судя по многоголосому вою раненых, из залпа вышел точнее. Но большая часть врагов лишь ускорили свой бег и вырвались из поскрывающего их тумана. Третья и четвертое Залп. Сотня точных выстрелов сметает первый ряд показавшегося врага. На несколько мгновений опроши густо заволакивают сгоревшим пороховым дымом. Но как только он рассеивается, я вижу, как из дымчатой пелены вырываются новые враги, Сотни допель вооружённых вооруженных двуручными мечами и саблями. Туман клубами вьется за ними и кажется, что мастера меча ланскнахтов на самом деле есть речные призраки из оживших рогорских легенд. До того мистически жутко выглядит картина их атаки. Первое огонь! Спустя секунду бьет зал, успевших перезадить оружие первых номеров. Противники вновь падают, но благодаря сильно разреженному строю, в котором фрязи идут в атаку, огонь моих воинов не особенно затормозил их бег. Упало десятка три бойцов, остальные неотвратимо сокращают дистанцию. Твою же! Нужен полный залп обеих сотен. Не стрелять! Зарядить огнестрелы, но не стрелять!» И уже тише добавил стоящему рядом сапёру. «Приготовь пушки, поли по сигналу моего горна». Коротко кивнув, сапёр направился к помощникам. Враг неумолимо приближается, уже отчётливо видны оскальные лица зверевших наёмников. Их не менее четырёх сотен. Если добегут, уцелевшим драконом жизни останется ровно на пять ударов сердца. А ланскных-то уже практически добежали, невольно втянувшись вглубь чаши опрошей. Пора!» Поднеся костяной рог к губам, я силой выдохнул воздух из лёгких. Над позициями раздался чистый звук боевого горна. И в то же мгновение шесть взрывов раскатисто ударили на вершинах траншей. До предела набитые камнем земляные пушки, замаскированные в гребнях опрошей, извергли его ровно в тот момент, когда основная масса врага оказалась на их линии огня. Увесистые кожаные мешки, туго набитые порохом и упакованные в деревянные ящики, забитые в землю, были обложены пудами колотоу и гальки, сверху мы присыпали их землей, надежно замаскировав. Добротно пропитанные зажигательной смесью запальные шнуры, что вели к пороховым мешкам сквозь узкие лазы, прогорели за пару ударов сердца. «Дикий», Леденящий душу вой раненых, изувеченных камнем, раздался через мгновение после залпа. Раны, полученные при подрыве земляных пушек, воистину ужасны. Камни отрывают конечности, разрывают людей надвое, оставляя в животах ланскныхтов огромные сквозные раны разбрасывая их внутренности на десятки шагов вокруг. Не менее половины атакующих погибли или тяжело ранены. Фланги фланге допельксолдеров каменная кортечь выбила целиком. Уцелевшие заметно притормозили. «Все разом! Залп!» На этот раз две сотни свинцовых пуль ударили точно в массу ланскнефтов, инстинктивно сбившихся в кучу после подрыва пушек. Первый ряд выкосил напрочь, достался второму. И наёмники дрогнули. У них был ещё шанс воспользоваться моей ошибкой, ведь дай дракону не один залп в две сотни выстрелов, а два по сотне, погибли бы обе шеренги фрязей. Уцелевшая сотня воинов могла ещё проскочить разделяющие нас несколько десятков шагов, пока мои стрелки заряжают огнестрелы но ланскных-то были сломлены, и все массой подались назад, подставив спины под очередной залп драконов. Последующие два часа Бергарский методично расстрелил наши опроши из орудий. Зажигательные пороховые бомбы, раскаленные ядра, их жуткий вой против воли заставлял искать укрытие на дне траншей. Привыкнуть к нему, к звуку неотвратимо приближающейся смерти, как оказалось невозможно. Погибло уже 4 десятка драконов, Впрочем, не будьте опрошены, мои жалкие две сотни воинов пальбы в первые минуты обстрела. Господин полковник. В траншею свалился чудом добежавший невредимый меритар. Разведчики донесли. Лехи собрали все рыбацкие лодки, начали переправу ниже по течению, версти отсюда. Твою же! Лугар! Лугар! Последний уцелевший сотник драконов не слышит моего крика. Приходится подползти к нему поближе и отвесить хорошую затрещину. Господин полковник. Судя по громкому крику, офицер его крепко оглушил. Приходится кричать так же громко. «Я увожу рейтар, враг пытается переправиться. Вы стойте здесь до последнего. Попробуют пойти вброд, стреляйте полусотнями, сдерживайте их. Если сумеют переправиться и будут атаковать, дай подойти поближе и бей из всех стволов, а потом уводи людей. Мы оставим лошадей, ты понял?» Утвердительный кивок и ответный рев. «Да, господин полковник, сдержим до последнего и уходим». «Молодец», — я обернулся к рейтару. «Побежали». В четырех десятках рыболовецких лодок что на скорую руку собрали в округе люди Бергарского, много закованных в броню воинов не перевезёшь. Но у противника было достаточно времени, и на нашем берегу собралось уже под полторы сотни фрязей пикинеров и полсотни аркебузуров. Незамеченными подойти не удалось, и дисциплинированные пикинеры уже сбились в ежа, а под прикрытием леса пик успели раскатать фитили. Атаковать их сейчас кажется безумием, но... Но враг продолжает переправу, и его подкрепление уже практически достигло середины русла. Чуть промедлим, и тогда не останется даже крохотного шанса сбить их в реку. Фрязи легко перебьют заслон драконов, и Бергарский продолжит триумфальное шествие по стране. Но уж нет. В полуоборот развернувшись к воинам, желая еще раз взглянуть в их светлые, исполненные мужества лица, в горящей отчаянной решимостью глаза, я начал заводить их на схватку, для многих последнюю в жизни. «Воины! Вы шли за мной в бой, я ни разу не подвел вас, не подводили и вы». Так будьте же твердые сегодня, сейчас. Будьте достойны памяти братьев, погибших за Отечество. Постоим за Родину и сокрушим врага. Моим словам вторил бешеный рев истинных витязей родной земли. За Рогору! Ару! Арук скачет, как никогда в жизни. Он словно хищная птица, камнем падающая на жертву. И с этой невероятной скоростью мы неумолимо приближаемся к склоненному к нам лесу четырехгранных пик. Ритары не отстают, и вся сотня единым кулаком летит на врага, грозясь одним мощным ударом сбросить его в воду Донапра. Земля словно ходуном ходит под копытами могучих боевых жеребцов, а бьющий навстречу ветер свистит в ушах и застилает глаза. И каждое мгновение этого полета, каждой частичкой своего тела я жду вражеского залпа, ведь он уже должен был прозвучать. Проклятые аркебузуры фрязи имеют стальные яйца, они подпускают нас максимально близко, чтобы выстрелить в упор. Повинуясь внутреннему чутью, инстинкту побывавшего уже во многих схватках бойца, я полностью ложусь на холку оруга, слившись с жеребцом в единое целое. А в следующее мгновение верный конь слона налетел на препятствие. Что-то дважды ударило его в грудь, а еще один более легкий толчок я почувствовал спиной. Пуля, попав в древко копья, расщепила его пополам. Арук, верный боевой конь в оставшейся мгновении жизни, прыгнул вперед на пики, ломая их тяжестью своего тела. В последнюю секунду падения я успел выхватить притороченный к седлу самопалы Палаш. Тяжелый удар о землю, выбивший дух, и тут же перекат сбока, жить-то хочется стою на колено. Ударом клинка сбиваю древко, направленной в грудь пики, одновременно выстрелив в напавшую на меня фрязи. Нестройный залп нескольких десятков самопалов над головой, и чуть оторвавшиеся ритары таранным ударом в копье прорывают прореженные ширенги пикинеров. Меня они обошли не иначе, как чудом. Дико и страшно кричат смертельно раненые лошади. Так похоже на людей, им вторят крики придавленных, покалеченных седаков и пикинеров, чьи кости раздробили тяжелые удары конских копыт. На мгновение я застыл, убоявшись жуткого зрелища бойни. Но только на мгновение. Ко мне тут же бросился фрясь со шпагой перевес. Удар тяжелого клинка сверху вниз. Ухожу в сторону, одновременно выставив блок сверху. И тут же рублю в ответ справа налево, наискось. Но фрясь успевает принять мою атаку на клинок. Левой хватаю противника за сжимающую рукоять кисть и, дернув ее на себя, тяжелым ударом правой стопы в голень выбиваю опорную ногу. Враг теряет равновесие, проваливаясь вперед и вправо, присев на колено, скользящим ударом с пару в его ляжке до костей. Нужно добить, но буквально в двух шагах появляется еще один противник. Стремительный, и словно бросок змеи укол шпаги достает керасу на излете, противник скрежетнув по металлу, но я успеваю уйти в сторону и тут же рублю справа, сверху вниз, вкладывая вес тела в удар. Фряс не успевает поставить блок и падает с наискось развальным горлом. На несколько мгновений я оказываюсь словно вне схватки. После атаки тяжелой кавалерии в строю врага образовался широкий коридор, стенки которого держат пытающиеся продвинуться вперед всадники. Некоторое количество уцелевших вступили в скоротечные схватки с потерявшими коней, но сохранившими боеспособность ритарами, Однако практически все они уже перебиты. Отбежав назад к павшему коню, верному другу, я с острой сердечной болью склонился на дорогах. Опасения, что верный конь еще жив, и именно мне придется оборвать его муки, оказались напрасны. Из груди и живота жеребца торчали обломки четырех пик. Боевой товарищ ушел сразу, без мучений. С трудом просунув руку под бок коня, освобождаюсь кобуры второй самопал и максимально быстро перезаряжаю первый. В бою будет не лишний. От реки ударил нестройный залп не менее трех десятков аркибуз. И тут же восторженно взревели контратакующие ланскнахты. Хорошенько проведив строй ретар залпом, они ворвались в образовавшуюся брешь. Ну, я вам сейчас. С на перевес бросаюсь вперёд, навстречу противнику. Не менее десятка прорвавшихся фрязей вооружены алибардами, которыми они искусно выбивают моих всадников из седел. Первая пуля достаётся высокому блондину, воткнувшему копейное остриё алибарды в горло жеребца, прокинув и его, и всадника. Вторая сбивает с ног ближайшего ко мне врага, кинувшегося навстречу. Ну вот и всё. Отбросив бесполезные теперь самопалы, вновь берусь за палаш, заткнутый за пояс. Одновременно левой рукой вытягиваю длинный крепкий кинжал с широким лезом и двумя ободами рукояти. Шаг навстречу врагу, и копейный наконечник калибарда едва ли не пропорол сталь кирасы на груди. Руванов в сторону, пропускаю длинный выпад слева, и тут же прыгаю вперед, в отчаянном броске дотянувшись до горла противника остырьем палаша. Рубящую атаку встречаю блоком шагом вперед. Поставив под падающую сверху древко сталь скрещенных клинков. Рывком палаша сбрасываю вражеское оружие и прыгнув навстречу, резко разворачиваю корпус, используя инерцию разворота для рубящего удара. Но враг успевает отпрянуть, пропустив перед собой оточенную сталь клинка. А в следующий миг я успеваю заметить стремительно приближающееся топорище вражеской алебарды.